С первого того вечера, когда Наташа после отъезда Пьера с радостно насмешливой улыбкой сказала княжне Марье, что он точно, ну точно из бани и сюртучок, и стриженный, с этой минуты что-то скрытое и самой ей неизвестное, но непреодолимое проснулось в душе Наташи. Все. Лицо, походка, взгляд, голос. Все вдруг изменилось в ней. Неожиданные для нее самой силы жизни, надежды на счастье всплыли наружу и требовали удовлетворения. С первого вечера Наташа как будто забыла все то, что с ней было. Она с тех пор ни разу не пожаловалась на свое положение, ни одного слова не сказала о прошедшем и не боялась уже делать веселые планы на будущее. Она мало говорила о Пьере, но когда княжна Мария упоминала о нем, давно потухший блеск зажигался в ее глазах, и губы морщились странной улыбкой. Перемена, происшедшая в Наташе, сначала удивила княжну Марью. Но когда она поняла ее значение, то перемена эта огорчила ее. Неужели она так мало любила брата, что так скоро могла забыть его? Думала княжна Марья, когда она одна обдумывала происшедшую перемену. Но когда она была с Наташей, то не сердилась на нее и не упрекала ее». Проснувшаяся сила жизни, охватившая Наташу, была, очевидно, так неудержима, так неожиданна для нее самой, что княжна Мария в присутствии Наташи чувствовала, что она не имела права упрекать ее, даже в душе своей. Наташа с такой полнотой и искренностью вся отдалась новому чувству, что и не пыталась скрывать, что ей было теперь не горестно, а радостно и весело. Когда после ночного объяснения с Пьером княжна Мария вернулась в свою комнату, Наташа встретила ее на пороге. «Он сказал?» «Да?» «Он сказал?» — повторила она. И радостная, и вместе жалкая просящее прощение за свою радость выражения, остановилось на лице Наташи. «Я хотела слушать у двери, но я знала, что ты скажешь мне. Как непонятен, как не трогателен был для княжны Марии тот взгляд, которым смотрела на нее Наташа, как не жалко ей было видеть ее волнение». Но слова Наташи в первую минуту оскорбили княжну Марию. Она вспомнила о брате, о его любви. «Ну что ж делать? Она не может иначе», — подумала княжна Марья. И с грустным и несколько строгим лицом передала она Наташе все, что сказал ей Пьер. Услыхав, что он собирается в Петербург, Наташа изумилась. В Петербург, повторила она, как бы не понимая, но вглядевшись в грустное выражение лица княжной Марии, она догадалась о причине ее грусти и вдруг заплакала. Марии, сказала она, научи, что мне делать. Я боюсь быть дурной. Что ты скажешь, что я буду делать, научи меня. Ты любишь его? «Да», — прошептала Наташа, — «о чем же ты плачешь? Я счастлива за тебя», — сказала княжна Марья за эти слезы, простив уже совершенно радость Наташа. «Это будет не скоро, когда-нибудь. Ты подумай, какое счастье, когда я буду его женой, а ты выйдешь за Никола. «Наташа, я тебя просила не говорить об этом. Будем говорить о тебе!» Они помолчали. «Только для чего же в Петербург?» Вдруг сказала Наташа и сама же поспешно ответила себе. «Нет-нет, это так надо. Да, Мари? Так надо».